Глава 2. Меньше всего Елена Осенева, заместитель начальника отдела выездного туризма крупной туристической компании, могла предположить, что увлечется именно туризмом. За пять лет работы в компании она побывала, казалось, везде. Турция, Египет, Тунис, Таиланд, Бали, Канарские острова, страны Европы. Бесконечный красочный калейдоскоп увлекал лишь поначалу Через год Лена перестала замечать красоту этих мест. Все сливалось в одну скучную картину. самолет, отель, самолет. Поэтому отпуска осеннего проводила дома, в Москве, стойко отбиваясь от подруги, Ланы Красич. Лана, любительница как раз пляжного отдыха, давно должна была отчаяться вытащить приятельницу с московской грядки. Но атаки возобновились. А вдруг... Но вдруг не получилось. Лена тошнила от одного вида рекламных туристических проспектов. Она предпочитала другой вид путешествий – бродить по просторам интернета. Где и набрела однажды на сайт «Космопоиск», на котором знающие люди могли дать любую консультацию об аномальных зонах и загадочных местах России. В начале осеннего отнеслась к информации сайта «Скептически». поскольку все разговоры об НЛО, мистике и прочих чудесах считала хлебом желтой прессы. Но постепенно Лена неожиданно для себя увлеклась, обросла массой новых знакомых, искала какие-то сведения сама, делилась с найденным и менее чем через год образовалась сплоченная команда единомышленников, решавшая лично исследовать аномальные зоны по очереди. Все они были москвичами, так что встретиться и познакомиться живьем труда не составила. Изначально в команде было шесть человек. Сама Лена, Нелли Симонян, занимавшая неплохую должность в одном из крупных банков Москвы, Ирина и Вадим Плужниковы, владельцы небольшого охранного предприятия, архивных дел мастер Вениамин Путырчик и директор СТО Борис Марченко. Обладателем самого большого запаса энтузиазма являлся неугомонный Венечка. в свои тридцать выглядевший столь несолидно, что ему иногда не отпускали спиртное. Пузырящиеся джинсы, вечно взлохмаченные волосы, мешковатые майки из свитера не спасал даже высокий рост. Опознать в этом вечном подростке кандидата исторических наук было не под силу даже наблюдательнейшему из наблюдательнейших всех времен и народов. Нет, ни Шерлоку Холмсу, И не главному следопыту племени Чероки и даже недоблестному сержанту Ковальски из армии США тут спасала бы сама тетя Дуся из третьего подъезда Всевидящее око нации. Именно Венечка и предложил в качестве первого маршрута исследовать шаманские места Кольского полуострова. Компания, затарившись пивом и креветками, собралась тогда у Плужниковых дома. Народ! — вопил Венечко, пристукивая банкой с недопитым пивом по столу. — Я вам обещаю, жалеть не будете. Если мы и не найдем их шаманские штучки, так и фиг бы с ним. Там же красотища вокруг, с ума сойти можно. Вода чистейшая, прибой, как на море, а воздух горный, вкусный, а ягод там, а рыбы, а грибов. — Ты так расписываешь, словно был там, — недоверчиво усмехнулся Борис. «Я нет. Но на сайте с чуваком одним общался. Вот он был. Он такого понарассказывал. Оторопь берет. У них в группе тоже был один Фома неверующий. Вот как ты, Борька». «И что, Фома? Его съел крокодил? Как в детском стишке?» – хихикнула Нелли, явно симпатизировавшая Борису. «Ну, почти». Победно посмотрел на нее Путырчик. «Местные их предупреждали. сейды не трогать. С острова колдун ничего не вывозить». А тот не послушался. Подумаешь, грибочка в белых прихватил. Что с того? Тех грибов на острове. Косой коси. Короче, притащил в лагерь грибы, сварил из них суп. И того. Что того? Траванулся. Не успели до больницы довести. Помер. Подумаешь, поморщился Борис. Грибами отравился. Вот уж редкость-то. Ой, Борька, ну ты и зануда. Так ведь тот суп все ели. А помер только тот, кто грибы с острова вынес. «Любопытно», — почесал кончик носа Вадим Плужников. «Очень любопытно. Историй о злых духах умерших шаманов, обитавших в камнях-сейдах, довольно много. Правда, в других источниках я читал, что настоящие ноиды...» «Кто?» «Ноиды. Так называют своих шаманов саамы, коренные жители Кольского полуострова. Так вот». Настоящий нойда не может быть ни злым, ни добрым. Он должен все убить в душе. А если он не сможет избавиться от зла, то после смерти становится равком, живым мертвецом. А в сейдах остаются души только действительно сильных нойд. И про остров Колдун на Лавоозере также страшилок хватает. «Вообще?» – воодушевился Вадим. «Наш бестолковый венчка. но «Но-но!» «Окей!» Наш самый толковый господин Путырчик неожиданно подсказал классную идею. Ведь считается, что именно там, на севере, на Кольском полуострове, существовала протоцивилизация, легендарная Гиперборея, оставившая после себя памятник практической магии. К тому же добираться туда не так уж и сложно. Ну что, а? Едем? Едем! Принципиальное решение было принято в марте. Выезд назначили на август, но к моменту начала экспедиции их команда увеличилась на два человека. В апреле появилась Дина Квитковская, тихая и скромная библиотекарша. Ее привела в компанию Нелли Симонян. Сама Дина ни за что бы не отважилась. Замкнутая и стеснительная, она всю жизнь проводила среди книг. Растила ее строгая и волевая мама, преподававшая химию в одном из университетов Москвы. Как-то так получилось, что мужчины в семье Квитковских не задерживались. Может быть, потому что и бабушка Дины, и мама были женщинами властными, не привыкшими уступать и подчиняться. Высокие и статные. Они завораживали яркой внешностью. Вьющиеся черные волосы, жгучие карие глаза, алые губы, что-то цыганское проступало в их облике. Хотя род Квитковских происходил из восточной Польши. Бабушку Дина знала лишь по фотографиям, а мамочкой она не уставала восхищаться и сейчас. В свои пятьдесят Марина Кветковская по-прежнему заставляла учащенно биться мужские сердца. А вот Дина, похоже, пошла в отца, которого никогда не знала. Невысокая, худенькая, с миловидным, но блеклым личиком – С тонкими русыми волосами невразумительного оттенка. Дина иногда сама себе оказалась подкидышем, уродливым и никому не нужным. Она росла, и вместе с ней росли и ее комплексы. Мать, уставшая постоянно переубеждать дочку, надеялась, что, повзрослев, Диночка поймет собственную нежную прелесть эльфа, или влюбленный в нее мальчик сможет ей помочь. Студенческая жизнь все расставит по местам. Может, так и случилось бы. Выбери Дина какое-нибудь другое учебное заведение. Но она пошла в библиотечный институт. И вот девочке уже 25, а ни одного, ни одного романа в ее жизни не было. Словно мышка, юркала она на работу и домой. Запиралась у себя в комнате и шуршала страницами книг. Парни, с которыми знакомила дочь Марина, после первой же встречи исчезали и больше не звонили. Тогда Марина решила действовать по-другому. Она попросила Нелечку Симонян, дочь своей давней подруги Карины, взять Дину под свою опеку, познакомить с друзьями, ввести в компанию. И неожиданно для всех и в первую очередь для самой Дины получилось. Дина увлеклась идеей, загорелась походом и смогла оказаться полезной, разыскивая в библиотечных фондах ценную информацию. Жизнь заиграла новыми красками, а потом... Появился он, Антон Тарский, ослепительно красивый кореглазый шатен. Он вошел и поздоровался, просто поздоровался. И Дина исчезла, растворилась в бездонных глазах. Но глазам такая составляющая была совершенно ни к чему, и он выплюнул Дину обратно, сосредоточившись на Лене Осеневой, ради которой, собственно, хозяин глаз и присоединился к этой совершенно неинтересной ему компании. Вот такой любопытный коллективчик и выпал на залитый августовским солнцем перрон Оленегорска. Хотя залитый — не совсем подходящий эпитет для блеклого света, с трудом растянувшего свое покрывало по поверхности земли. О-хо-хо! Тяжеленько приходилось свету. Ведь имелась не только земля, а еще и деревья, и дома — И толпешка очередных энтузиастов, любителей непознанного. Ребята, а вы никогда не задумывались, что непознанное так называется именно потому, что оно вовсе не стремится быть познанным и может активно этому сопротивляться? Не задумывались? Ну-ну. А ребята тем временем, разобрав рюкзаки, направились в сторону автовокзала, откуда механизированная повозка, хрипя и взвывая коробкой передач, дотащила их до лаваозера. Хотя вечер в августе на Кольском полуострове, понятие весьма относительное, кроты бы расстроились. Городок у озера был крохотный, и меховой воротник тайги подступал совсем близко. «Красиво-то как!» — восхищенно пролепетала Дина, робко прикоснувшись к плечу Тарского. «Правда, Антошенька?» «Я понимаю, Дина, что в твоей жизни было мало красивого, начиная с отражения в зеркале, но восхищаться городской свалкой — это уже слишком», — насмешливо фыркнул Антон, кивая в сторону кучи мусора, вольготно раскинувшейся возле автовокзала. «Хотя в твоем случае...» — договорить красавчик не успел. потому что пролетевший мимо кулак Вадима явно не собирался разминуться с холёной физиономией и смачно впечатался где-то в районе левой скулы. Скула немедленно оправдала свое название и заскулила, меняя оттенок. Антон нелепо взмахнул руками и улетел в направлении той самой кучи мусора. Помочь ему подняться никто не спешил. Девушки окружили побледневшую Дину и наперебой успокаивали ее. Но, как всегда бывает в подобных случаях, чем больше тебя жалеют, тем быстрее ты заплачешь, что и произошло. Мужская часть команды окружила потиравшего кулак Вадима и мрачно смотрела на брызгливо отряхивавшего налипший мусор Тарского. — Извинись! — сквозь зубы процедил Плужников. — В смысле? — надменно приподнял бровь Антон, но тут же болезненно скривился, пощупав щеку. Перед тобой, что ли? За то, что получил по морде? Навыки охранника, смотрю, в плоти кровь въелись. Ручонками размахивать не разучился, дал дон. Стой! Не надо! Борис едва успел перехватить рванувшего было к Антону Вадима. Не стоит больше руки об него морать. А ты, урод, на себя посмотри. Так вот, невозмутимо продолжил Марченко, ты, урод, с нами дальше не пойдешь. Это с какой стати? С такой. Твои хамские замашки всех достали. Ты ведешь себя так, словно ты граф, а мы крепостное отребье. Вовсе они. Не... Заткнись. Ладно бы только это, но твое поведение в отношении Дины просто скотское. Скотское было бы, если бы я ее банально трахнул и бросил, — огрызнулся Антон. А я, наоборот, делаю все, чтобы она во мне разочаровалась, даже рискую получить по морде, что, собственно, и произошло. «Так ты это специально так сказал?» С надеждой подняла залитое слезами лицо Дина. Надежде было не за что зацепиться, и она постоянно а отчего Дине на лицо странно подергивалась. «На самом деле ты так не думаешь?» «Ну, конечно же, Диночка». Тарский включил обаяние на полную мощность, голос его просто искрил. Проняло даже Лену, а Дине и говорить нечего. Слезы моментально высохли, и девушка потянулась навстречу голосу. «Как можно? Ты очень милая и нежная. Я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня. И обманывать тебя тоже не хочу. Ты прости меня, а?» «Господи, Антошенька, ну, конечно же!» Дина подбежала к Тарскому и прильнула к нему. «Я все поняла. все, все. «Жаль, что придется расстаться». Тяжело вздохнул Антон, поглаживая девушку по спине. «Думаю, мы все же могли бы стать хотя бы друзьями». «Почему расстаться?» Дина непонимающе смотрела на него. «Меня же выгоняют из команды». «Ребята погорячились, правда, ребята?» Квитковская повернулась к остальным и, сияя счастливой улыбкой, ждала ответа. «Манипулятор хренов!» Пробурчал в полголоса Венечка. «Ты что-то сказал? Я не поняла, так Антон остается или нет?» «Ну, пожалуйста, ребята, ну не злитесь, он хороший, я знаю!» Черт с ним!» Пусть и остается, махнул рукой Вадим. Но учти, Тарский, отсюда тебе вернуться было бы проще. А если ты что-то подобное выкинешь там, в тайге, все будет гораздо сложнее и, возможно, страшнее. Да ладно вам, победно усмехнулся Антон. Только пугать не надо.